Лана Ежова «Случайно не встречались» Текст читает Татьяна Виноградова «Через год после приключений с Аннеей Близзард» Из-за незнакомца у меня ноет живот И поцарапанные ягодицы. Я даже дышать свободно не могу. Настолько сдавлено тело. Эй, ну может, хватит уже? Правда, слишком всё затянулось. Увы, мужчине нет дела до того, что я испытываю неудобства. Он продолжает стоять неподвижно у алтаря, пока я задыхаюсь в каменной нише, в которую умудрилась протиснуться за пальсти, словно гибкая змея. Разрушенное святилище проклятого бога, залито холодным сиянием ярких звёзд. Сегодня особенная ночь, когда на чернильном небосводе их столько, что светло без магических огоньков. Задорный стрёк от сверчка звучит в районе моих пяток. Ночной певец из мира насекомых бессовестно смел, потому что я давно уже не шевелюсь. Даже дышать боюсь, пока здесь этот тип в традиционной для боевых магов кронии одежде. И потому для окружающих насекомых я ещё один камень в заброшенном храме искусителя, только тёплый. Чую, ещё немного, и по мне начнут ползать пауки, если уже не ползают. А как хорошо начиналась ночь. Всё сулило мне успех. Я чётко высчитала, когда появляется в развалинах магический патруль, и через 5 минут после его ухода прокралась в центральный зал. На первый взгляд, это дикость, что законники вынуждены заглядывать сюда 9 раз за ночь. Обычно проглятые объекты от любопытных охраняет дурная слава. Увы, Правило перестает работать, если в таком месте происходит очередное несчастье. Тогда оно становится магнитом для любознательных дураков и подражателей, особенно первых не счесть в том городе, где есть Академия магии. Здесь она есть, и потому патрульные нисколько высматривают Эшкали поклонника, в очередной раз решившего принести девицу в жертву, А дерут уши самоуверенным адептам из Вышеградской академии магических практик, которые самостоятельно пытаются выследить гада, нападающего на студенток. Я тоже хочу знать имя этой мрази. И потому я здесь. В кармане куртки последняя разработка лучшего подпольного артефактора Ирдии, притом в единственном экземпляре. И я почти завершила его активацию, как в храм изгнанного бога приперся высокий шатен. полчаса, целых полчаса. Он стоит над алтарём вместо того, чтобы свалить. Внезапно незнакомец делает шаг к жертвеннику, что-то тихо произнеся, опускает на покрытую трещинами плиту фиолетовую гортензию. О, да, уходи уже отсюда. Дай мне возможность завершить начатое. Будто услышав призыв убираться прочь, мужчина поворачивается к моему убегающему лицом. И ободят эту часть развален цепким взглядом. Хм, а он ничего. Сразу как пришёл и повернулся тылом, испуг мешал рассмотреть, и я смогла оценить лишь горделивую линию плеч и ширину накачанной спины. Высоченный, с плавными движениями хищника на охоте. Он определённо привлекает внимание. А ещё есть в нём нечто, что вызывает страх. Не только потому, что он боевой маг. Нет, А этот незнакомца веет мощью и силой. Могу поклясться, что он военный. Боевики на гражданке, даже те, что служат в магическом патруле или охране, теряют ауру смертельной опасности быстро. Этот же выглядит опасным даже в минуту расслабленности. Темно-русые, почти черные волосы, достигающие основания шеи, слегка растрепаны. Несколько прядей свободно лежат на высоком лбу и закрывают виски. Лицо, несмотря на рисковатые черты, красиво в своей строгости. Тёмные брови над глубоко посаженными карими, с чуди заметными вкраплениями зелёного и жёлтого, глазами, резко очерченные скулы, длинный нос, отдалённо напоминающий клюв хищной птицы, массивный подбородок с едва заметной ямочкой, которую вижу лишь благодаря врождённой остроте зрения. Лёгкая небритость придаёт облику суровость. Принадлежи моя судьба только мне. Я бы разрешила себе влюбиться в такого, но вокруг меня слишком много чужих тайн, чтобы подобный тип оказался в опасной близости от них, опасной для тех, у кого совесть не отличается кристальной чистотой. Шатен смотрит пристально прямо на нишу, где я спряталась. Я знаю, меня скрывает темнота, да и сложно представить, что в эту щель кто-то мог протиснуться. И всё же, и всё, я вспоминаю о демонах и оборотнях, которые видят в темноте, и внутри рождается неприятное ощущение, что я в ловушке, которая вот-вот захлопнется. Ладно, хватит дрожать. Он не видит меня. Это нервы. Я слишком устала, решая очередную семейную проблему. Лучшие целители империи не смогли помочь сестре. Как тут не потерять голову? Я должна найти гада который довёл её до состояния, когда приглашённые специалисты растерянно разводят руками и советуют искать разгадку в природе случившегося. И клянусь, я её найду, найду любой ценой. Нужно оправдывать данное родителями имя Алексис, которое в переводе с древнего языка означает защитница, и я уже близко, почти нащупала отгадку, осталось дождаться, когда уйдёт неожиданный визитор. Слава абсенте. Он вскоре уходит. Выждав минут 5, столько, насколько хватает у меня терпения, выползаю из укрытия. Активация артефакта, выполненного в виде песочных часов с синим песком, занимает ещё несколько мгновений. И вот, чётко представив дату и час, когда патруль спугнул фанатика, собирающегося прирезать мою сестричку, я переворачиваю часы. Песок сверкает серебрино-синим. Ослепляющая вспышка. Я чудом успеваю зажмуриться, и всё-таки несколько минут перед глазами плывут красные круги. Когда зрение приходит в норму, понимаю, что всё получилось. Меня окружает туман, плотный, линяло-синий. Очертания разрушающихся стен храма, колон, алтаря и фигуры в чёрном плаще смазаны, плывут, словно марево в степи в летний полдень. Я делаю шаг, чтобы рассмотреть мужчину, и застываю, не закончив движение. Шеш. В чём дело? Туман плотный, как желе, пружинит, не позволяя проходить сквозь себя. Я вижу, как негодяй опускает на алтарь мою сестру. Её распущенные чёрные волосы укрывают камень в изголовье. Арелина, моя смелая младшая сестричка. Она уже спит и потому не может за себя постоять. Устроив жертву удобнее, фанатик раскладывает принесённые с собой предметы: кристаллы-накопители, кувшин с ирдейскими благовониями, толстые чёрные свечи. В последнюю очередь он достаёт из-под полы плаща самое страшное: узкий длинный нож, почти короткий меч, и заносит его над моей сестрой. Я дёргаюсь, мухой в паутине, которая видит, как к ней спешит паук. Желе времени чуть поддаётся, и я продвигаюсь к алтарю на шаг. Клинок замирает в паре сантиметров от груди спящей жертвы. Мужчина опускает его на камень и трёт руки, будто они у него замёрзли. Не решается нанести удар, чего-то боится. По официальной версии, Арелину не прирезали по тому, что последователя проклятого бога спугнул патруль. Выходит, дело не в везении, он почему-то передумал её убивать. Я делаю еще несколько шагов, вступая через силу. Мышцы на ногах ноют от перенапряжения, но ответы того стоят. И я иду, ощущая, как колотится сердце в груди, а на лбу выступает испарина. Фанатик, мерзавец, он один в храме, но не сбрасывает капюшон, точно подозревая, что за ним кто-то наблюдает из будущего. Когда нас разделяет не больше пяти-шести шагов, Он закатывает рука в черного плаща, смотрит на часы и, бросая все, уходит в темноту. Почти сразу в зал вбегают маги из патруля. Один бросается к Орелине, второй осматривает развалины. Туман тает. Я снова в настоящем. И готова себе отвесить пару оплеух за глупость. Почему стояла так далеко? Почему не догадалась перевернуть часы возле жертвенника? Фанатик все равно бы меня не увидел. Зато я смогла бы рассмотреть его лицо. Ладно, попытка номер 2. Забрав артефакт с обломка колонны, ставлю его на алтарь, рядышком с цветком шатена. Тело дрожит от переутомления, но повторный нырок в прошлое необходим. Я должна. Я обязана узнать, что сделали с моей сестрой, что теперь она такая. Что вы здесь делаете, жреца? Самый банальный в мире вопрос повергает меня в ужас. Я оборачиваюсь. Настороженный взгляд болотных глаз пугает. В воображение живо передаёт щелчок сработавшей мышеловки. Я? Ничего, просто гуляла, улыбаюсь как можно невиннее. Да-да, я всего лишь любопытная эрдесса, которая решила в одиночестве взглянуть на опасное место посреди ночи. Мы девушки такие, большие оригиналки. Гуляли эрдесса. Вкратчиво произносит Шатен. делая в мою сторону еще один шаг. В маске и с артефактом непонятного назначения, машинально коснувшись бархатной ткани, закрывающей пол лица, агрессивно вскидываюсь. Это не запрещено законом. В городе комендантский час, Эрдесса. Или скажете, что не слышали. Я недавно приехала в Вышеград. Ответив, тотчас прикусываю язык. Зря я это сказала. «У вас ирдийский акцент», замечает Шатен придирчиво. Вы отметились в дипломатическом корпусе? Есть разрешение на ввоз артефакта первого порядка? Вообще-то, высшего, но в остальном он прав. Разрешение необходимо, и его у меня нет. И шейшев акцент слышно, когда я в растерянности, как сейчас. Разумеется, я придерживаюсь законов Эрт, отвечаю спокойно, и, схватив часы с алтаря, бросаюсь в проход между ближайших колонн. Куда же вы, Эрдесса? выскрицает Мак насмешливо. Я по глупому перебираю ногами, зависнув в воздухе. Заметив, что земля далеко, успокаиваюсь. Огненная петля, которая меня поймала, притягивает обратно к алтарю и разворачивает лицом к мужчине. Магическое пламя не обжигает, наоборот, холодит кожу сквозь одежду, покалывая ледяными иголочками, не позволяет сосредоточиться на контрзаклинании. Самоконтролем у меня увы не важно Из ходу отбиться не выйдет. Что ж, поговорим. Вы хам, эрт. Приличным девушкам стоит держаться от вас подальше. Он стоит, сложив руки на груди, невозмутимый и суровый, как вечные горы. Как такого выводите из равновесия? А ещё, шеешь меня подери. Он потрясающе выглядит: тяжёлые сапоги с серебряными нашлётками, штаны из плотной чёрной материи, кожаный жилет Белая рубашка под ним. Так по-простому любят одеваться боевые маги, если они не на параде. Одежда не скрывает, а скорее подчёркивает развитую мускулатуру мужчины, а подвёрнутые до локтя рукава рубашки ещё и позволяют рассмотреть чёрные руны, покрывающие предплечья. Если не ошибаюсь, татуировки орахарские. Ох, он или смельчак, или глупец. За подобные рисунки, нанесённые без разрешения, четырёх руки и кочевники убивают. Я знаю это точно. Одно время при Ирдийском дворе молодые аристократы били себе подобные тату, пока один из них, переходя степь в составе каравана, не лишился головы. Шатен, красавчик. А я увлеклась разглядыванием. Определённо, пора так и найти в себе силы, чтобы вспомнить, кто я и зачем здесь. А главное, Надо не забывать, что он, враг, расмешает моему расследованию. Эрдесса, я сразу вас отпущу, как ответите, что здесь делали. Голос звучит холодно и строго. В противном случае с вами будет разбираться магический патруль. А вы кто такой, чтобы задавать мне подобные вопросы? Возмущаясь надменно, намеренно игнорируя упоминание о законниках, и при этом лихорадочно вспоминаю, чем можно разрушить петлю. Я никогда с ней не сталкивалась, лишь мимоходом читала описание. Я вообще в боевой магии упор делала на щиты. Щиты? Точно. Шатен скидывает тёмные брови. Не хотите по-хорошему? Дело ваше. Он вытаскивает из-за ворот а та рубашки переговорный амулет. Фрем, это Ларсер. Похоже, я тут ирдийскую шпионку поймал с подозрительным артефактом. Далеко твои ребята от развалин храма. Шатен ещё говорит: А я наконец, сконцентрировавшись, шепчу слово ключ, мысленно представив схему щита конуса, как самого оптимального в данном случае. Бахает. Световая вспышка и звуковая волна ослепляют и оглушают, полностью дезориентируя меня. Я чувствую боль. Выпов из петли ударилась плашмя о камни, а ещё, ещё разбиты мои песочные часы. Уникального артефакта больше нет. И осколки стекла из него режут пальцы. Я прижимаю руку к куртке, надеясь, кровь не успела капнуть на землю. Цела? Голос мага, встряхнувшего меня за плечи, звучит словно сквозь подушку. Руки врага приносят облегчение. Он что, лечит меня? В шоке отмечаю, что да. Он не жалеет на возможную шпионку сил. Лучше, настойчиво спрашивает он. Да, шепчу адмекая в его руках. Надо создать видимость, что мне плохо. Пусть потеряет бдительность. Голова кружится. Сейчас пройдёт, обещает Мак, устраивая мою голову на сгибе своего локтя. Он так близко, так опасно. Настоящая шпионка давно пёрнула его бы ножом. А может и нет. Иногда добродушие признак не слабости, а силы. От мужской рубашки пахнет какими-то специями и горькими осенними цветами, которые зацветают перед самыми морозами. Как же их, яркие, разноцветные, с узкими лепестками, собранными в корзинку. Их ещё обожала святая абсента, и её наречённый, чтобы порадовать, ходил за ними в родной мир и на мирянке. Вспомнила: хризантемы. Дурочка, кто же тебя учил ставить конус Против ловчего заклинания высшего порядка, ворчит боевик недовольно. Ответила бы, что здесь делаешь? Я бы тебя отпустил. Плохо мне, я картинно закатываю глаза. Жаль, маска скрывает мимику, вполнее эмоции не передать. Как же больно? где настораживается маг. Мужчина опускает на землю и прикасается к моему животу. Здесь болит или в груди? Я не очень сведущ в целительстве. Но продиагностировать смогу. Его ладонь над моим колотящимся сердцем. Он искренне обеспокоен, открыт сейчас, и я почти чувствую вину. Вину от того, что вырубаю его родовым заклинанием, о котором он вряд ли слышал, и потому не может отбить. Выползая из-под тяжёлого тела спящего, тихо прошу прощения. Извини, ничего личного, просто обстоятельства так сложились. Накрываю мирно посапывающего мага лёгким щитом. Всё же это развалины, мало ли какая нечисть рыщет рядом. Жаль будет, если подобному образчику мужской красоты откусят нос или что серьёзнее. Вскоре я сбегаю с места преступления, не забыв забрать остатки почившего артефакта и удалить с камней свою кровь. Ухожу из храма вовремя. с трудом проскользнув в густой тени, отбрасываемой одной из осыпающихся стен. Патрульные ведут себя беспечно, разговаривают и зубоскалят на тему, кого там поймал в развалинах искусник вамп. И потому мне удаётся спокойно уйти. Значит, искусник. Сведения, почерпнутые из разговора вызванных боевиков, забавляют. Шатен, всего на все преподаватель А я уже насочиняла себе, что он военный из гарнизона или вообще разведчик. Какие только предположения не подкинет бурное воображение. И только поймав на пустынной улице извозчика, по привычке проверяю, не прицепилось ли ко мне какая-нибудь гадость. Всё же в проклятом месте побывала. Ах ты, гад, кричу вслух от злости. Да на мне же следилка. Энергозатратная и малозаметная следилка. Заклинание настолько деликатное, тонкой работы, что я могла и не заметить его, если бы не прожила несколько лет под одной крышей с параноиком. Вдобавок из парикa вылетело несколько шпилек, и белая прядь выскользнула из-под рыжей копны. Если это случилось ещё в храме, то поймавший меня шатен знает настоящий цвет моих волос. Остановив карету, долго кружу по городу. Вначале, чтобы оторваться от преследователя, который точно идёт за мной, затем, чтобы избавиться от его подарочка и успокоиться. Хитро, отпустить вероятную шпионку и посмотреть, куда она приведёт. А я ещё посчитала его добрым и чутким тюфиком. Гаттон, сложно принять тот факт, что недооценила противника. Наверняка своим уникальным заклинанием мгновенного сна я его не вырубила, он попросту притворился. Но и он меня не дооценил, и этот факт немного поднимает настроение. 1:1, как говорится, ничья. А спустя пару дней я кляну судьбу. Поиски приводят меня к вратам Высшей городской академии магических практик. Благодаря песочным часам, показавшим, как неизвестный принёс мою спящую сестру в храм, я всё же отыскала крупицы важной информации. Перебирая в памяти увиденное, я вспомнила Что из-под плаща фанатика выглядывали часы-браслет Adepta Vamp и краешек красной мантии, которую носят студенты боевого факультета. А значит, мой путь лежит туда, где преподаёт Шатен с сорох рунами на предплечьях. Но так как Vamp огромное заведение, мы с ним вряд ли когда-нибудь пересечёмся. И слава за это, абсенте. Спустя неделю уныло плетусь рядом с взбудораженными одногруппницами. Как ни стараюсь отстраниться, а разговор все равно их слышу, хоть уши затыкай. Он посмотрел на меня и сказал, что мои глаза похожи на драгоценный Рузенит. С издевкой в голосе произносит Кларион, высокая золотистая блондинка. «А ты что?» – жадно интересуется Юниса. «Такая же статная девушка, только с волосами цвета пепла». А я спросила, на какой именно рузенит, похожи мои очи цвета неба. Златовласка цинично ухмыляется. На белый или чёрный? А он, давится смехом её подружка. А он обиделся. Кларн он манерно дует губки, покрытые розовым блеском. И что? Вторая блондинка взволнованно прикладывает к груди ухоженную ручку с длинными красными ногтями. Плохая из неё актриса. Настоящего беспокойства не чувствуется, зато так и разит злорадством, ведь ясно, о чём дальше поведает погрустневшая сокурсница. И что? повторяет она свой вопрос нетерпеливо. И ничего, с лёгкой досадой произносит Кларион. Странный такой, больше не ждёт меня у входа в общежитие. Естественно, милая, ты же потопталась по мужскому эго, выставила дураком. Если твои кагодки окончательно не увязли в сердце парня, он больше к тебе не подойдёт. Разговор двух расфуфыренных адепток с отделения фей-покровительниц вгоняет меня в тоску. Они же не умеют разбираться в своих отношениях, так как будут помогать другим. А ещё они конфликтуют с соседками по факультету, первыми провоцируя их. И я бы ни за что не шла рядом с самодовольными девами в отвратительно розовых мантиях. Если бы на меня не было надето, точно такая же, чтобы разыскать мерзавца с боевого факультета, я могла попасть только сюда. Увы, как ни стремилась, как ни желала, а добилась только значка феи-покровительницы. Впрочем, всё логично. Не раскрывая настоящее имя, самостоятельно поступить в ВАМП я не могла. Абитуриенты представляли главному артефакту академии образцы крови и слепки ауры для той кто временно изменила не только внешность, голос, но и присвоила себе даже чужой запах, честная сдача экзаменов не подходила. И за меня их сдала родственница. И вообще чудо, что она попала хоть на это отделение. Если в Ирдии есть целый факультет магичек, специализирующихся на подборе спутников в жизни для одарённых, то Крония тянулась с ним до последнего. А ведь проклятие или, как называли его другие, Благословение и намерянки феи абсенты действовало на обе страны. Ирдия уже веками практиковала разумный подбор пар, от союза которых рождаются дети с даром. Её же соседка вспохватилась недавно. Новый император решил, что убыль магов выше, чем прирост, и обозаботился созданием отделения фей-покровительниц, как завещала столетия назад абсента. Открыли его в этом году в порядке эксперимента, и как долго не закроют, можно только гадать. Кто придумал, чтобы в вамп отделение феек разместили на факультете боевиков, ответа я не нашла. В уставе об этом не говорится ни слова. Как бы там ни было, а сделали глупость. В фей покровительниц берут девушек с невысоким резервом, но с способностями к ментальной магии и в частности эмпатии. Если фея не сочувствует своим подопечным, то как она поможет найти их половинки? Так обстоят дела в Ирдии. Здесь же полный бардак. Первый набор девушек на это отделение отличается привлекательностью и заношивостью, словно сюда отбирали не для учёбы, а на конкурс красоты. Может, за 5 лет всё изменится, и они перевоспитаются, хотя я в этом очень сомневаюсь. Слишком уж высокомерны и конфликтны 12 феек. К слову, в группе я 13-ая, чему только рада. Это число приносит мне удачу. Ты посмотри, кто тут шагает на тоненьких ножках, презрительно восклицает долговязая брюнетка, выскальзывая из-за колонны. К груди она любовно прижимает цветочный горшок. И почему у меня стойкое ощущение, что он у неё в руках не просто так. За первой боевичкой выходит ещё две, смоглянка Иссиня-чёрными волосами и русая. Все три адептки коротко стрижены, без капли косметики на лице. Алые мантии здорово смотрятся на их стройных телах, чему я могу только позавидовать, потому что всем сердцем ненавижу розовый. Мы же запретили вам ходить по террасе, продолжает зло долговязая. Сложно запомнить, что это наша территория. У общежития несколько выходов, и через открытую террасу, увитую густым плющом, Один из самых длинных, но мои соседки, девушки упрямые. Я могла бы не ходить с ними, но тогда пропущу самое важное их знакомство с парнями из боевого. А как тогда я смогу с ними сблизиться для своего расследования, если внешность у меня сейчас невзрачной бледненькой брюнетки? Пока я мысленно ругаю сокурсницу за глупость, конфликт набирает обороты. Я рада, вы за нами следите, хмыкает Кларион. Действительно, Троицу Боевичок критик Офей так достала, что они устроили на них засаду. Замечательный поворот. Только девчачьих разборок мне не хватало для полного счастья. Больно надо за вами следить, цедит сквозь зубы брюнетка с Боевого. А я думаю, что всё же следите, хихикает золотоволосая Офея и добавляет вยедливо. Ну да, это закономерно. Ведь личной жизни у вас нет, девочки. Очистили бы кожу на лице, маску для редких волос сделали, в миг перестали бы выглядеть чучелами. Глядишь и поклонники бы у вас появились. Зараза. Кровь приливает к щекам не только я рада. Вспыхивают гневом и её подруги. Затем девица резко успокаивается и коварно улыбнувшись уточняет: "Значит, волосы у нас редкие и кожа грязная. Моя интуиция вопит об опасности. Но остановить согрупницу не успеваю. Кларион, всплескивая руками, и восхищённо восклицает: "Прозрела наконец-то! Чудо свершилось! Слава святым покровителям!" Темноволосая боевичка молча взмахивает горшком. В тишине раздаётся громкое хлюпанье, из него вылетают ярко-зелёные слизни в хрустальных каплях воды. Я забыла их название, одно помню точно: слизь обжигает. Как крайне справа, мне, скорее всего, не досталось бы, а вот фей бы изуродовала. И я выставляю пружинищий щит. Он отталкивает опасных моллюсков прямо на магичек валом. От встроенного визга закладывает уши. Слизь разъедает кожу и волосы. На покрытых язвочками кричащих боевичек страшно смотреть. «Ты!» — вопит я рада, сжимая кулаки. «Тварь!» Когда она бросается, время для меня застывает. Я стою у деревянных перил террасы. Я могу отойти в сторону. Бегущая я рада, ударившись обо ограду, перелетит через неё и свернёт шею. Если же она меня толкнёт, упаду я, даже если не среагирую вовремя, отделаюсь всего навсего серьёзной травмой. Смерть студентки привлечёт более пристальное внимание, нежели мои переломы. Вывод очевиден. Время возобновляет свой ход. Я рада толкает меня в грудь. От силы удара мое тело, врезавшись о перила, перелетает через них. Бис! Новый удар выбивает дух, не позволяя произнести слово «ключ». Но это не плиты двора. Я ударяюсь о мускулистое тело. Меня кто-то подхватывает на лету. «Цела?» – спрашивает мужчина, держащий меня на руках. «Это какое-то дежавю!» Знакомый голос, знакомый запах. Мужчина левитирует на террасу. Шокированные моим поведением девушки больше не визжат, даже боевички, хотя им всё ещё больно. Меня ставят на ноги, и отступив на пару шагов, я потрясённо смотрю на своего спасителя. Адептка, вы в порядке? спрашивает уже знакомый по развалинам храма боевик. Я встречаюсь с ним взглядом и тону в омуте янтарно-карих глаз. Да. Спасибо, что спасли, шепчуа шломлённо. После недели спокойных поисков в ВАМП я решила, что мы не пересечёмся. И вот, он здесь. А ещё на нём красная мантия искусника боевого факультета. Итак, адептка Ярада Резник, что происходит? Недоразумение декан Карай, бормочет поколеченная боевичка. Декан? Он декан? Главный на факультете? где я занимаюсь поисками. Я стараюсь отбросить опасные сейчас эмоции. Резник, хорошее же недоразумение. Вы столкнули девушку с террасы, резко произносит декан. Да она... Карай резко перебивает. Не утруждайтесь, я все видел. Марш к целителям, адептки. Есть, в один голос отвечают боевички и едва ли не чеканя шаг уходят с террасы. Феи наши злоязыкие, Карай переводит, строгий взгляд на моих притихших сокурсниц Вы опаздываете на первую пару Вам нужно особое приглашение Нет блеют бледные девушки Карай добавляет холодно После занятий придёте в деканат вместе с куратором и заведующей кафедрой Фей Девчонки убегая даже сгорбились Карай смотрит на меня и янтарно-карий омут снова затягивает Теперь вы адептка представьтесь Эмбер Мейд, искусник. Я опускаю на миг его взгляд, затем вновь смотрю на сурового мужчину. Смотрю невинно, безмятежно. Да, я всё ещё под прицелом болотных глаз, но уже ко всему готова. Адептка Мейд морщится, словно сытый кот. Мы с вами раньше случайно не встречались? Хочется пошутить. Случайно не встречались? Нас специально свела сама судьба. Но это глупая шутка. Да и не может первокурсница быть смелой настолько, чтобы на равных общаться со своим деканом. Ей положено краснеть и смущаться. К слову, я ненавижу случайности. Они рушат даже самый продуманный и идеальный план. В добавок у Карая наверняка есть амулет, чётко реагирующий на ложь, поэтому надо выкручиваться, не наврав. В развалинах храма он видел меня с настоящей внешностью. Пускай и скрывали её маска и парик. Сейчас же я в облике бледной брюнетки, значит, могу сказать почти правду. Возможно, мельком встречались. Например, в кампусе вам? А что, предположение не ложь? Адептка, мне понравилась ваша реакция и созданный щит. С резервом у вас проблем нет. Так почему вы на отделении Фей-покровительниц? И что сказать? Не признаваться же, что под чужой личиной. И родственница, которая сдала за меня экзамены, со своим уровнем дара смогла пробиться только сюда. А поступать самой, когда нужно предоставить не спящему оку кровь и слепок ауры, я не могла. Так получилось, вздыхаю тяжко. Пальстились на диферамбы, которые писали газеты новому отделению, предполагает он очевидное. Я неуверенно пожимаю плечами, и задумчивый боевик кивает. принимая ответ. «Все с вами ясно, мэйд. Благодарите судьбу за стычку с Ярадой. Я исправляю вашу ошибку. Забираю на отделение протекторов. Вы согласны?» «Что? Он приглашает на отделение протекторов? Да это же высшая милость богов!» Учитывая, что протекторы занимаются с боевиками, то декан невольно облегчает мне задачу внедрения и поиска. «Да, искусник Карай, я согласна. не смело улыбаюсь, торжествуя в душе. О, да, порой случайности весьма полезны. После занятий явитесь в деканат для переоформления документов, велит Караи. Свободны. Есть, отвечаю, уже как адептка с его отделения. Уйти далеко не успеваю. Декан неожиданно окликает: "Мейт, да искусник, мы точно не встречались?" задумчиво интересуется он. Мне не по себе от его прозорливости. «Нет, он не может меня помнить». Пожимаю плечами, чтобы не врать. «И почему у меня ощущение, что я видел вас, но со светлыми волосами?» Внутри у меня все леденеет, но я стойко выдерживаю пытливый взгляд. «Я саму равнодушие. Да-да, мне скрывать нечего. Я всего лишь первокурсница, простая, как медная монетка. Не знаю, искусник, может, мне перекраситься?» Карай криво улыбается. И во второй раз отпускает. Свободный мейт. И я несусь со всех ног прочь. Узнал, почувла неладное интуиция. Одно точно этого противника я недооценила. Плохо. Сестра в магической коме, неизвестный, пытавшийся принести её в жертву, не найден. К этим проблемам добавляется ещё и подозрительный декан боевиков. Но я пережила такое что многим убелённым сиденой магом и не снилось в кошмарах. Справлюсь и с этим. Текст читала Татьяна Виноградова.